Известие о кончине Василия Васильевича Меркурьева было для меня тяжелым горем. Встретились мы с ним в работе только один раз в фильме «Золушка», где он играл моего кроткого, доброго мужа. Общение с ним, партнером, было огромной радостью. Такую же радость я испытала, узнав его как человека. Было в нем все то, что мне дорого в людях. Доброта, скромность, деликатность. Полюбила его сразу крепко и нежно. Огорчалась тем, что не приходилось с ним снова вместе работать. Испытываю глубокую душевную боль от того, что из жизни ушел на редкость хороший человек, на редкость хороший, большой актер. Осип Наумович Абдулов уговорил меня выступать с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров. Когда не стала О.Н., я скоро прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он любил шутку, шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто бы мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга. Как актер, он обладал громадным чувством национального характера. Когда играл серба, был подлинным сербом, министерша. Подлинным англичанином, ученик дьявола. Подлинным французом, школа неплательщиков подлинным греком свадьба Чехова. Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле «Волки и овцы», Сорина в «Чеховской чайке». Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли, с какой мягкостью и вдохновением он ее играл. Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадит себя. Он на все мои нападки неизменно отвечал «в этом смысл моей жизни». Однажды, после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба», где он чудесно играл грека, нам объявили, что машина не будет и что нам придется добираться домой пешком. Осип Наумович сердился, протестовал но тут же, успокоившись, решил отправиться домой, как был, в гриме, с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске. По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего грека на языке, тут же им придуманном, свирепо вращал глазами, отчаянно жестикулировал, невольно пугая идущих на рынок домашних хозяек. Это была не только озорная шутка, Это было творчество, неуемный темперамент, щедрость истинного таланта. И это после трудной ночной съемки. Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно шли домой. Возвращаясь со спектакля в гастрольных поездках по Союзу и за рубеж, мы обычно ужинали у меня в номере гостиницы. И даже после ухода О.Н. к себе, вспоминая его рассказы, Я, оставшись одна, еще долго хохотала, как филин в ночи, чем приводила в недоумение дежурного коридорного. Осип Наумович шутил, уверяя меня, что наши ночные беседы его скомпрометировали, и будто он даже слышал, как дежурная горничная сокрушалась, что у него старая жена. Отказывать он не умел, был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, Охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил «Дорогая, еще два шефских концерта, только два». И мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость. Он утешал меня тем, что это полезная усталость. Помнится, в день спектакля режиссер попросил его заменить внезапно заболевшего актера. Было это на гастролях во Львове, стояла нестерпимая жара. Мы поехали в парк. Там, укрывшись в тени, он читал роль, боясь, что не успеет ее выучить к вечеру. Я подавала реплики. Волнуясь, как школьник перед экзаменом, он говорил текст роли, стараясь его запомнить. Глаза у него были детскими, испуганными, а ведь он был прославленным актером. Сыграл он экспромтом, сыграл превосходно. Только утром жаловался на сердце, которое всю ночь болело, и сколько подобного было в его жизни. С особенно нежной любовью он говорил о Ростиславе Платсе, восхищался его талантливостью. Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту, и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту. Осип Абдулов сказал, что если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня в тот же вечер выслали в город Мочегонск. Что меня бы в тот же вечер выслали в город Мочегонск. Больше сорока лет прошло, а я слышу «Не целуйтесь, меня тошнит». Это пьяненький лариосик Яншин. В те дни в него влюбилась вся театральная Москва в спектакле «Дни турбинных».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 Актеры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. Наутро его позвали к телефону. Яншин понял, его увольняют. К телефону подошел КС и сказал, «Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию, в чем была моя ошибка, и понял, что вы были правы». Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я. От любви к КС. 75 пятый год. Как-то давно смотрела фильм, название которого не помню. «Закройщик из Торжка. Примечание Щеглова». Но по сей день мне видится лицо, глаза, прелестной девушки с гусем в руках. Она с восхищением рассматривает незнакомую ей улицу. Все ее удивляло, забавляло. Я подумала, любуюсь ею, о том, что у нас появилась редкостно талантливая, обаятельная актриса. Увидев знакомого режиссера, спросила, что это за прелесть с гусем, и впервые услышала имя, ставшее дорогим всем нам. Имя, недавно ушедшей от нас, Веры Петровны Морецкой. Меня связывает с ней многолетняя дружба. Я полюбила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все в ней было гармонично, Пленительно. Я никогда не скучала с ней. Тяжело мне об этом и думать, и говорить. И Вера меня любила, и называла глыба. Если бы я могла в это верить. Нет, я знала актрис лучше Раневской. Любовь Орлова. Да, она была любовью зрителей. Она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью было для меня ее партнерство, с какой чуткостью воспринимала она своих партнеров, с каким доброжелательством. Она была нежной и крепко любима не только зрителями, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие, весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжким горем, для всех знавших ее. Любочка Орлова дарила меня своей дружбой. И по сей день я очень тоскую по дорогой моей подруге и любимом товарище, прелестной артистке. За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег я не была так дружески привязана, как к дорогой, доброй Любочке Орловой. Сказать про Любочку, что она добрая, все равно, что сказать про Толстого, писатель небеспособностей. Но когда я думаю об отношении ко мне Любочки, меня душит горе, в горле слезы. Я понимаю, что меня никогда не любили для меня самой никто и никогда. Ее жалость не унижает. Жалость — это счастье материнской любви. Не окажись он, Григорий Александров, ремарка Щеглова, рядом с Любой. Еще неизвестно, как бы сложилась ее творческая судьба. Однажды на даче у них заговорили об этом. Люба положила руку на руку мужа и сказала «Спасибо вам, Гриша, они всегда на людях были на «вы», за всю мою жизнь». И вдруг Александров смутился. «Да что вы!» — он поцеловал ее руку. «Это я должен благодарить вас за всю мою и нашу жизнь». Я не выдержала и заплакала от радости, что так близко и так явственно вижу счастье двух талантов, созданных друг для друга. Очень, очень редко так бывает. Ну, с кем еще случилось такое? Разве что Таиров и Алиса Коунен, Елена Кузьмина и Михаил Ром. Кому еще выпало подобное? О себе могу сказать, что не была бы известной вам Раневской, Если бы в начале моего пути я не обрела друга, замечательную актрису и театрального педагога Павлу Леонтьевну Вульф.